«Мсье Сайс, меня зовут Анаис Шатле. Я капитан полиции из Бордо». Молчание. «Откуда у вас мой номер?» Она не снизошла до ответа. Снова молчание. «Что вам от меня нужно?» Тон был высокомерным, хотя ее собеседник говорил слащавым голосом. и решила остаться в Биорице еще на день. Выпив кофе с Мартено,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 Анаис не стала настаивать. Сняла в Биарице на улице маршала Жофра номер в небольшом отеле под названием «Амайя» и продолжила расследование. В конце концов она раздобыла номер мобильного телефона Сайеса и начала осаду, названивая ему каждые полчаса. Сообщений на автоответчике она не оставляла. Он ответил только в 10 вечера. «Вашему агентству принадлежит внедорожник марки Audi, модель Q7, слайн TDI, номерной знак 360 643 ap «На-и?» Все тот же напыщенный, медоточивый голос. Анаис уже собралась сказать ему что-нибудь такое, чтобы он подавился собственным самодовольством, когда вдруг сообразила, что она перед ним безоружна. «С чем ей переходить в наступление?» со свидетельством находящегося в розыске человека, которому показалось, что его преследовала эта машина. Пожалуй, лучше испробовать мягкий подход. Этот автомобиль несколько раз был замечен в Бордо. Один врач обратился к нам с сообщением, что машина повсюду следует за ним. Теперь мы выяснили, что она зарегистрирована на вашу фирму. — Он подал жалобу? — Нет. «Вам известны точные даты так называемых преследований». Фрер говорил, что слежка за ним началась сразу после обнаружения Патрика Бонфиса. «13, 14 и 15 февраля 2010 года». «Что еще у вас есть?» Голос звучал по-прежнему спокойно. Судя по всему, Сайса искренне забавлял этот разговор. Она не удержалась от искушения.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 «Ну, тогда вам остаётся только наладить с ними бесперебойную связь». У неё вдруг пересохло в горле. Она чувствовала, что он лжёт, но пока ей было нечем крыть. Она попыталась завершить беседу, не теряя достоинства. «Вам придётся дать нам подробное объяснение в комиссариате. Улица Франсуа-де-Сурди ни в коем случае». «Простите, не поняла».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 Наглость этого мерзавца ошеломила Анаис. Наверняка у него связи с власть имущими в Бордо. Вечеринки для сливок общества, пожертвования политикам, всякого рода привилегии. Она хорошо знала, как это происходит в действительности. Она сама выросла в этом болоте. Анаиса глядела свой номер. Блеклые тона — мебель прошлого века. Запах плесени и моющих средств. Идеальное место, чтобы бдеть у одра умирающей бабушки. Она исприсела к крошечному письменному столу, покрытому клеенкой, и еще раз изучила всю информацию, которую удалось собрать о чаон. Существует 12 лет. Предоставляет стандартный набор услуг. Охрана, дрессировка собак, обеспечение безопасности и наблюдения. Телохранители. Аренда престижных автомобилей. Анаис зашла на сайт фирмы в интернете. С виду все респектабельно, но никаких конкретных данных. Сказано, что предприятие принадлежит некоему холдингу, но к какому неизвестно. Жан-Мишель Сайс утверждает, что обладает продолжительным опытом работы в сфере безопасности. Но о том, где и как он его приобрел, тишина. И, разумеется, никаких ссылок на клиентуру. Требования конфиденциальности. Анаис попыталась найти дополнительную информацию в статьях и комментариях, надеясь, что просочится хоть что-нибудь любопытное. Ничегошеньки. Складывалось впечатление, что Чаон — призрак, не имеющий ни истории, ни клиентов, ни партнёров. Она позвонила Лекозу. Тот пребывал в самом угрюмом настроении.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 «Может быть, она решила остаться в Биорице из-за подспудного желания избежать всей этой суматохи?» «От судьи новости есть?» Разговоры о скором назначении следственного судьи велись, начиная со вчерашнего дня. Бегство Фрера только ускорило ход событий. Ни о каком расследовании по горячим следам речи уже не шло. «Прощай, независимость. Прощай, свобода»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 «Тебя встретит ночной охранник. Придется тебе проявить чудеса убедительности». «Слушай, если Деверса про это узнает...» «Когда он про это узнает, у нас на руках будет вся информация. Победителей не судят». Лекос промолчал. Он ждал волшебного слова. «Я все беру на себя». Лейтенант ответил, что все сделает. Кажется, он немного успокоился. Анаис чуть подумала и решила позвонить комиссару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 В ходе процесса стало ясно, что большинство обвиняемых невиновны. Те же повадки отличника, та же молодость, та же неопытность. Меня отстраняют? Это не в моей компетенции. Попробуйте убедить Легаля в том, что вы ему необходимы. А какие ко мне могут быть претензии? Анаис, вы расследуете убийство. Вне всякого сомнения связаны с еще двумя убийствами в стране басков. «В настоящий момент ваши результаты равняются нулю. Ваше единственное достижение состоит в том, что вы позволили подозреваемому скрыться в неизвестном направлении». Она быстро припомнила все, что удалось сделать. Она установила личность жертвы, нашла свидетеля или подозреваемого, выяснила моду с убийцы За три дня. Не так уж плохо, но в сущности доверса прав. Она просто делала свою работу. Добросовестно, но без искры гения. «Есть и ещё кое-что», — добавил комиссар. Она издрогнула. Неужели её всё-таки отстраняют? Она жила в постоянном страхе, что её уволят. И не потому, что она женщина, не потому, что она молода, а потому, что она — дочь Жан-Клода Шатле,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 Мир населен сволочами, а полицейские худшие из сволочей. Всюду суют свой нос. Доносительство да у них в крови. Она бесцветным голосом произнесла. Да, это правда. Я допрашивала его еще раз. В одиннадцать вечера? Она не ответила. Теперь ей стало ясно, за что именно ее отстраняют от расследования. К глазам подступили слезы. Я... «Занимаюсь этим делом или уже нет?» «Над чем конкретно вы сейчас работаете?» «Завтра утром собираюсь присутствовать при обыске дома погибших в Гатари. «А вы уверены, что ваше место именно там?» «Я вернусь завтра же утром. И хочу напомнить вам, что машина Матьяса Фриера была обнаружена неподалеку от места преступления». «Жандармы не возражают?» «С ними у меня никаких проблем».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 Деверса уже собрался повесить трубку, когда она вдруг спросила. «Вы когда-нибудь слышали о Чаон?» «Да, что-то такое слышал. А почему вы спрашиваете?» «Один из принадлежащих им автомобилей может быть связан с делом». «Каким делом?» «Убийством на пляже. Что вам точно известно об этой конторе?» «Мы сталкивались с ними по поводу ограбления в квартале Шартрон». Сотрудники агентства осуществляли охрану одного особняка. По-моему, та еще шайка-лейка. Бывшие вояки. Вы с ними общались? С директором, некий Жан-Мишель Саес. И что он вам рассказал? Что автомобиль у них угнали за несколько дней до событий. Я хочу проверить, так ли это. Ведите себя осторожно. Если мне не изменяет память, у них достаточно высокие покровители.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 В конце концов, подвести итог собственным достижениям — не такая уж плохая идея.